Глава четырнадцатая. По дороге домой заехал в Семеновку и подробно доложился полковому командиру Иисаулу. Поздравили с присвоением нового чина. Скоро нас обгонит с щенами Петр Алексеевич. Улыбнулся дорожный. В Москве, Петербурге побываете. Мечтательно произнес Соловьев. Боже мой, как это давно было! На кого оставите сотню? На подхорунжего сухина Уверен, он справится с подготовкой сотни к летнему походу и за обучением учебной полусотни присмотрит. С вами пойдут первая и третья сотни под командой Исаула. Видно, что-то серьезное затевается. Донцы уйдут в мае. Собирают сводный полк. Подойдет кубанская сотня. С Исаулом будут. Но это пока. Может, все переиграют. Петр Алексеевич. У меня к вам просьба личного характера. В Москве проживает моя мать, сын у нее на воспитании, ваш тезка. Не сочтите за труд, передайте небольшой гостиниц ему и деньги матери. Жены нет, умерла три года назад от чехотки, предвосхищая мой вопрос, — сказал Соловьев. — Конечно, Александр Николаевич, обязательно выполню вашу просьбу. И Саул вышел проводить меня. — Тут такое дело, Петр Алексеевич. «Мать у Соловьева очень старая. Живут на жалование командира. Сын в гимназии учится, четырнадцать лет. Командир у меня денег в долг попросил, чтобы с тобой передать. А у меня нет столько. Ты не мог бы помочь с деньгой?» «А сколько просил?» «Двести рублей». «Конечно, Василий Иванович, могу даже триста одолжить из казны сотни». «Вот и ладно, договорились». Александр Николаевич отдаст частями, как ты говоришь, в кредиту». На базе объявил о моем отпуске и поездке в Петербург. Указал Трофиму направление движения, а Харунджему накрутил хвоста и получил его уверение в выполнении всех моих указаний и задач, поставленных перед ним и полусотней. Со мной в поездку отправлялись Аслан, Сава, Эркен, Паша. Ада не просила ни о чем». но по ней было видно, как она хочет поехать. Махнул рукой и объявил, что она тоже едет. Сколько счастья было на ее лице! Наши отношения с ней устоялись, она четко понимала свое место в моей жизни. Ее все устраивало, и она не пыталась что-то изменить. Я собрал все свои сбережения, решил доверить их Бломбергу. Как-то спросил, что будет с моими средствами, которые хранятся у него в случае форс-мажорных обстоятельств в стране. Он заверил, что в любом филиале их предприятия, любой страны, мне вернут всю стоимость подтвержденных средств. Но лучше проводить возврат средств в Париже или Цюрихе. Мне уже 22 года, и я получил полные права клиента торгового дома Бломберга». Попросил Тихона подобрать мне хороший кинжал, не сильно большого размера, и шашку в пару к нему. Увидел кинжал, который Соловьев хотел вручить сыну. Решил помочь ему не только деньгами, но и подарком. Тридцатого ноября мы тронулись в путь. Каретой правил Ослан, Моя троица верхом. В поводе черный аргамак и конь Аслана. Еще с нами Егор Лукич отправил Тихона с фургоном, забитым партией ковров, и кучей наших вещей. Я подумал и согласился. Фургон — нужная вещь в дальней дороге, и Тихон присмотрит за транспортами. Он ехал со мной, чтобы познакомиться с моим зятем и попробовать реализовать некоторые задумки. Заехали в Семеновку. Я предложил Соловьеву мой вариант подарка и двести рублей серебром. Он очень засмущался и поначалу пытался отказаться. — Александр Николаевич! Это подарок вашему сыну не только от вас, но и от нас с Василием Ивановичем и моей пластунской сотни. Вы напишите сыну, кто такие пластуны Семеновского полка, чтобы он почувствовал ценность подарка, а деньги отдадите по возможности». «Спасибо, господа. Очень вы меня выручили». «Полно вам, Александр Николаевич. Есть возможность, почему не помочь боевому товарищу?» Тигорске забрали подполковника Шувалова с двумя кожаными баулами, один из которых был забит всякими бумагами канцелярии начальника линии. Ехали с относительным комфортом. Несмотря на то, что мы хорошо утеплились, все равно мерзли. Чего-то интересного в дороге не происходило. Мы много говорили с Александром Константиновичем обо всем. Он дал максимально подробный расклад в генеральном штабе. Естественно, в объеме, который знал. Основные характеристики о Николае Первом, его семье и близком окружении. Рассказал, что знал о семье Долгоруких. Слушая, я удивлялся, как много у него информации о многих сторонах не только военной, но и светской жизни Петербурга. «Откуда?» — спрашивается. «Доступные связи со столь высокими персонами?» «И самое главное, я не знаю ничего о нем». То, что он непростой подполковник, стало очевидно. — Петр Алексеевич, хочу вас поставить в известность, что в штабе командующего отдельным кавказским корпусом кто-то усиленно распространяет слухи, что вы всячески умоляете заслуги подполковника Гапнера в деле в Баракайской долине. Обвиняете его в том, что он завел отряд в ловушку и только благодаря вам смогли отразить атаку горцев и в последующем так славно сражаться с неприятелем. — А разве это не так, Александр Константинович? Вы же сами были свидетелем всего события. — Все так и есть. Весь смысл слухов в том, как преподнести. — Подполковник — любимый племянник генерала Галлера. Представляете, каково ему слушать подобное? Хорошо, что он боевой генерал и после вашего с ним разговора сделал правильные выводы. — Александр Константинович. А что за разговор о формировании горного егерского батальона на основе моей сотни? Уже знаете об этом. Заместитель начальника штаба корпуса полковник Штукин Мирослав Титович продвигает эту идею. Батальон трехротного состава. Вас туда прочат начальником штаба. А вот командиром батальона пока мне неизвестно. Хорошо обученное, оснащенное формирование с большим боевым опытом. Милое дело». Вы под боком и не допустите гибели своего детища. Командуй, получай награды, чины. Кто откажется от такого карьерного роста? Но это только предположение. До реализации пока далеко. Хотя, кто его знает, как все повернется. Еще, Петр Алексеевич, помните, когда я сделал вам замечание по поводу нарушения формы одежды в кадетском корпусе? Конечно, помню. Так вот, делаю вам еще одно, к сожалению. На погон капитана вам необходимо добавить четыре звездочки. Почему? Потому что вы, как и подпоручик Долгорукий, проходите по штатам военного ведомства, и вам присвоен чин штабс-капитана. А Исаул Дорожный? Он проходит по казачьему реестру или регистру Кавказского казачьего войска, наказным атаманом которого является генерал-майор Колосов. Я огорчил вас, Петр Алексеевич. «Есть немного, но да ладно, чины дело наживное». Вздохнул я. «Зато Георгия четвертой степени определенно получите, с чем вас поздравляю. Простите, Петр Алексеевич, что вторгаюсь в личное, но это необходимо. Князь Долгорукий Владимир Николаевич весьма влиятельная фигура. Он имеет обширные связи и близок к его величеству. Зная ваш характер и то, что вы дружны с князем Андреем, Очень прошу вас быть осторожным в высказываниях и суждениях о чем-либо. Помните, кто вы и кто они. — Хорошо, Александр Константинович, я учту ваш совет и буду помнить свое место. Почему-то стало неприятно от напоминания о моем происхождении. — Обиделись, Петр Алексеевич, — констатировал Шувалов. — Нет, Александр Константинович, на правду нельзя обижаться, как бы неприятно она ни была. «Даже получение потомственного дворянства не ставит меня вровень с князем. Я прекрасно понимаю». «Если не секрет, а вы, Александр Николаевич, из каких будете?» «Нет, не секрет. Древний, достаточно известный род Шуваловых. Он записан в бархатную книгу российского дворянства. В нашем роду были воеводы, генералы. Дед был генерал-майором, командовал дивизией. Мой батюшка был гусаром, командовал изюмским гусарским полком». Прогусарил все свое состояние и матушке. Видя, куда мы катимся, она смогла спасти маленькое имение во Владимирской губернии. С него и живем. Мой младший брат служит на флоте, лейтенант-артиллерист. Батюшка преждевременно скончался от чрезмерного употребления горячительного. Слабое сердце. — Теперь вы, Александр Николаевич, дайте правильную оценку моему поступку. Я достал из сумки пачку ассигнаций. около тысячи рублей, и протянул Шувалову. «Простите, что так, но конверта нет». «Это что?» Шувалов отодвинулся от меня. «Это ваша доля, Александр Константинович. Вы же видели, как много трофеев собрали мои пластуны после боя в долине?» «Допустим. но ну, а я при чем? В бою участвовали, ранения получили, так что имеете право на долю в добыче». А что с бою взято, то свято, даже не сомневайтесь. — Петр Алексеевич, я не состою в сотне и не имею, как вы выразились, права на добычу. — Давайте, Александр Константинович, не будем углубляться в правомерность вашего участия в процессе дележа трофеев. Я, как командир, решил выделить вам долю. Получите и распишитесь. Шувалов взял деньги и, прикинув сумму, сказал. — Петр Алексеевич... Мне кажется, здесь слишком много. Господь с вами, Александр Константинович! Чтобы казаки дали лишнего, не смешите меня. Берите и не сомневайтесь. Выглядит как взятка, — испытывал муки совести подполковник. Вы хотите обидеть меня, Александр Константинович? Нет, конечно. Тогда уберите деньги, и будет об этом. А где расписаться? — спросил Шувалов. Я не выдержал и рассмеялся. Деньги, данные Шувалову, — это не взятка, а назовем вспоможением. Честный, умный служака и его поддержка, оказываемая мне, очень существенно и полезна. В Москву мы прибыли 29 декабря, под самые новогодние праздники. Всю команду, следующую со мной, определил на ближайшем от моего дома постоялом дворе — И снял двухкомнатную квартиру в доходном доме купца Кашина. Оставил там аду со сланом и в сопровождении бирюка поехал на извозчики домой. Наш дом преобразился. Сделан хороший ремонт, новые окна, двери. Конюшня перестроена и превращена в склад. Уже начало темнеть. Подошел к двери и постучал. Кто там? Услышал я голос Варвары. «Открывай, Варвара, свои!» За дверью послышался шум, и дверь открылась. В проеме стоял Саня. Он вырос и заметно поправился. Эдакий купец молодец. Он не узнал меня и с непониманием рассматривал. Наконец... «Петр!» И кинулся обнимать меня. «Ну, ну, задушишь! В дом-то пустишь, или так и будем на улице обниматься?» Смеюсь я. «Ой, да что это я? Проходи!» Он пропустил нас в прихожую. Из комнаты слышу маменькин голос. «Санечка, кто там?» Сбросил бурку Паши, прошел в комнату. «Господи, Петенька, сынок!» Мама кинулась ко мне, обнял ее и прижал к себе. Она обнимала меня и плакала. «Ну, довольно плакать, маменька, успокойтесь!» Она отстранилась от меня и разглядывала с интересом. «А что это за форма на тебе? Неужто в казаки определили служить тебя? Ба, да ты уже штабс-капитан? Господи, и орден у тебя!» Опять обняла меня, а потом стукнула по плечу. «Ну сколько раз говорила тебе не делать так! Доведешь меня до сердечного удара! Почему не сообщил по телеграфу Саньке?» Хотел на Новый год подарок сделать. «Варвара, накрывай на стол!» Петра Алексеевича кормить будем? — Нет, маменька, лучше чаю. — Паша, неси гостинцы. Это вестовой мой, Павел. — Чего он такой серьезный? — шепотом спросила мама. — Они все такие у меня в сотне. Служба, маменька. Гостинцы купили в булочной рядом с доходным домом. Аде очень понравились булочки и пряники. Засиделись до полуночи, стали собираться. — Как же так, Петенька? Где же ты ночевать будешь? Петр, ты живи в своей комнате, а я на постоялом дворе пока перебьюсь. — Маменька, Саня, успокойтесь. Я снял квартиру в доходном доме, буду жить там, а утром, маменька, буду у вас, — сказал я, обнимая ее. Паша подал бурку и башлык. — Завтра, Саня, к тебе фургон с коврами подъедет. Куда сгружать? — Так во дворе склад. Я конюшню перестроил. — Молодец. Гляжу, не на шутку ты развернулся. Остановил его, готового прямо сейчас отчитаться о своих достижениях. — Позже, Саня, мы обо всем поговорим. — Маменька, штабс-капитан — это большой чин? — спросил Саня, когда мы ушли. — Да уж немалый в его-то годы и орденом награжден. Ленты на сабле тоже, кажется, отличие какое-то. Ты спроси сам у него. — Может, и мне в армию податься? Стану, как Петр наш, красивый и дворянского роду. Он же теперь к дворянскому сословию причислен. Даже говорит и ведет себя иначе. — Нет, Санечка, не твое это. Ты от рождения купец. И он как преуспел в этом деле. Она нежно погладила его по голове. Саня поцеловал руки мамы. — И то верно, маменька. Мы лучше по торговому делу. В купцы первой гильдии пробиваться будем.